Умница, отлично. Достань термос и выпей хороший глоток. Закрой и спрячь в рюкзачок. Он тебе еще разок понадобится. Сделала? Да, я прячу термос. Молодец. Приседь на табуретку, видишь ее? И отдохни, почувствуй, как сок тебя успокаивает. Почувствовала? Да, я спокойна. Теперь вспомни, что ты еще должна сделать. Я помню изменившимся монотонным голосом, сказала Аня. — Я застегиваю молнию, подпрыгиваю, слушаю, ничего не звенит. Могу выходить. Умница. А сейчас мы с тобой будем повторять в обратном порядке. Грозов подошел к коричневой девятке, не новой, с большим сроком проката, если судить по спидометру, но, по уверению, все того же хмыря из Генеральной прокуратуры вполне надежной. Сел за руль и достал из сумки сканер. Включил его, и на экране возник схематичный план помещения. Замигал зеленый маячок, установленный на поясе с взрывчаткой, надетым Аней. Все ее проходы теперь будет четко показывать на экране монитора этот передвигающийся вместе с ней маячок. «Ну все можно трогать», — мысленно сказал себе Грозов. «Теперь его присутствие здесь больше не требовалось». Машина уже запущена, оставалось лишь контролировать ее действия. Но были еще и другие не менее важные дела, которые требовалось также завершить сегодня. Только сегодня, потому что завтра начнется уже совсем другая жизнь. Майчук, который Саид установил на зеленой машинке супруги Турецкого, Который-то ездил сегодня весь день, то в школу, где учится, нет, уже можно сказать, отучился этот Антонов сопляк, то домой, на Фрузинскую, где эти идиоты потеряли Ахмеда, вот же кретины, то в зоопарк. Но самое главное, Саид успел узнать последний их маршрут. Эта болтливая и примитивная баба успела сообщить своему охраннику, который катался за ней по Москве весь день и прихватил такие болвана Ахмеда, что во второй половине дня будет в госпитале у мужа, естественно, не одна, а с пацаном. Но ей хуже. Фактически, как уже рассчитал про себя Юрий, обе акции должны совершиться почти одновременно. На всякий случай он позвонил турецкому «домой», но телефон молчал, значит, баба уже в пути». Из Перова в Лефортово не так уж далеко, да и транспортной проблемы пока не было. Машина шла хорошо, монитор сканера, стоящий на соседнем сиденье, показывал устойчивый сигнал, который означал, что девушка сидела и ждала его команды. «Молодец, послушная, да и напиток должен уже подействовать. Если все пойдет так и дальше, никаких проблем уже не будет». «Ну, Аня, теперь ты можешь выходить», — негромко сказал он микрофон. «Подходи к двери, но сперва погаси свет и осторожно поверни ключ. Ну, сделала? Чего молчишь?» Аня, стоя в темноте, взяла за ручку двери и замерла, словно в нерешительности. «Я не слышу тебя, моя хорошая. Что случилось?» — осторожно спросил Грозу. «Дядя Юра, да-да, Аня, -да, я тебя слушаю. Что ты хочешь сказать мне? О чем задумалась?» Я песню вспомнила. «Это хорошо», — похвалил девушку Грозов и почувствовал, что напряжение у него спадает. Отпустила, все идет нормально. Мотив помню, а слова? «Потому что высоко наши ангелы взлетели». Нет, не высоко, а потому что в небесах, да? Не мучайся, я тебе напомню, ты у меня молодец, Аня. Ну, я пошла. Да, конечно. Но сначала открой дверь и тихо выгляни. Посмотри, нет ли людей в коридоре. Нет? Нет. Спокойно выходи. Ключ оставь в двери. Просто прикрой двери. Иди прямо. Умница. Сейчас повернешь направо и войдешь в зрительный зал. Пройди до сцены и поверни налево. «Ты видишь ряды составленных кресел? В них уже сидят люди, верно? Сидят их немного. Да-да, я вижу. Садись и ты в любое кресло, лучше вон там, за их спинами. Обернись, видишь? Вижу». «Отличный сканер», — подумал Грозу, глядя на экран монитора. Усмехнулся. «Научились делать. Молодцы!» Каким-то внутренним взглядом увидел, как Аня в застегнутой до горла серой курточке садится в кресло в последнем ряду у самой сцены. Девочка спокойна и сосредоточена, подумал, что это, пожалуй, лишнее. И тут же сказал ей «Анечка, милая, ты слишком серьезно. Опусти молнию до груди, ниже не надо, расстегни воротничок, вот так, улыбнись». Ты такая красивая, когда улыбаешься. А теперь вспомни твою любимую песню». И он запел тихим, ровным голосом. «В небеса наши ангелы взлетели. Ты про эту вот так и посиди. Улыбайся ежди, жди, пока не соберется много детей. Я скажу тебе, когда мы с тобой увидим наших ангелов. Хорошо, моя славная девочка? Я буду ждать. Я с тобой. Я все время смотрю на тебя и любуюсь, моя любимая». И Грозов с удовлетворением зафиксировал, что зеленый огонек маячка замер именно там, где он и наметил ему быть. Теперь можно было подумать и о себе. Он достал из кармана мобильник, на экране которого было высвечено имя Аня. Собственно, это был его спусковой крючок, но пока он не нужен. И высветил другое имя — Мурат. Нажал вызов. Тот подозрительно долго не брал трубку, наконец откликнулся, но каким-то сонным, что ли, голосом. — Мурат, в чем дело? Среди — сердито сказал Юрий. — Почему не звонишь? Ты опять нарушаешь наш договор? — Извини, дорогой. Голос вроде бы проснулся, и акцент стал яснее. — Это не Мурат с тобой говорит? — Я Абдула. Тебе Мурат нужен? А он не может сейчас. Он на двор вышел. Что сказать? Грозов насторожился. Что-то в акценте показалось ему неестественным, как будто нарочитым, фальшивым. И он осторожно сказал «Пусть Саид возьмет трубку». «Слушай, нет Саида, кто говорит? Что передать, а? Ты скажи, я позову. Ты кто, дорогой?» Грозов быстро отключил мобильник. Интуиция ему подсказала, что там у Мурада затаилась опасность. Не может посторонний брать трубку Мурада. Значит, что... «Неужели эти все-таки достали? Очень плохой вариант. Очень. Это деньги, это убежище, это да все, что необходимо для дела. Ай, как плохо!» «Ну что ж», — подумал он, — «тем громче, значит, будет мой ответ». «Успели?» — раздраженно спросил Владимир Федорович Яковлев у своих оперативников которые пытались зафиксировать звонок, чтобы вычислить местонахождение абонента. Постараемся, деловед отозвался один из них, сидящий в наушниках перед сканером, уменьшенную копию, которого утром передал колокатору своему работодателю. Чуток бы подольше поговорили. Но я и так старался, поморщился генерал и безнадежно махнул рукой, затем обернулся к сидящему кресле Мураду, руки которого были скованы наручниками. «Я так понимаю, гражданин Санакеев», — сказал он, — «что это был ваш клиент, который очень недоволен тем, что вы нарушили с ним договор. И вот с этого места давайте подробнее. Это в ваших интересах с вами договор, значит, вы и являетесь заказчиком террористического акта, а за это, вы прекрасно знаете, вам грозит пожизненное. И еще добавлю, если вы знаете, когда и где произойдет теракт, и промолчите...» то мы будем считать вас также и его главным организатором. Ну, больше пожизненных заключений у нас, ввиду моратории на смертную казнь, все равно не дают, однако в каждом деле могут быть свои исключения. Да вы просто не доживете до суда. Убить детей даже закоренелые преступники не жалуют». А уж мы постараемся, чтобы вам создали подходящие условия в камере для отморозков. Организуем вам стрелку с ними. А вот ваш помощник Ахмед, который вас, кстати, уже выдал с потрохами, его, судит будут у него на родине, может, и немного дадут, так как он уже раскаивается, что с вами связался. Думаю, что и другой ваш помощник, Саид, которого допрашивают в соседней комнате, тоже последует примеру Ахмеда, и тоже... «Все на вас повесит. Вот так. Я советую вам поторопиться. Зная Грозова, вы должны понимать, что этот маньяк-убийца не остановится, если мы сами его немедленно не остановим. А вы знаете, где сегодня и что должно произойти. Знаете, потому что говорили, будто у вас мало времени для организации террористического акта в детском клубе. Это все у нас зафиксировано» все ваши вот эти телефонные переговоры. Мы прибыли сюда не на удачу, а знали, что застанем вас здесь. Делайте выводы времени ни у вас, ни у нас больше нет». Яковлев поднялся посмотрел на часы, покачал головой и сказал, «Значит так, ребята, если ровно через минуту он не заговорит, вышибите из него дух. Не он так соит, скажет». Тот, по-моему, умнее этой жирной свиньи. А я пошел противно слушать, когда мужики гизжат от боли. Время пошло». И он доправился к двери, а оперативники дружно уставились каждый на свои наручные часы. 30 секунд, сказал один. Сорок, сказал второй, поднимаясь и засучивая рукав. 50 Хмыкнул третий и тоже поднялся, лениво потянулся. Я скажу! завопил Мурат, дергаясь всем телом. Смотри! недовольно сказал первый, опуская руку с часами, чуть-чуть не опоздал. А я уж это приготовится. но быстро! гаркнул он. Где и когда? Через пять минут Яковлев позвонил в Москву и отдал приказ своим оперативникам и мобильной группе спецназа немедленно приступить к захвату террористов в Доме культуры «Радуга», что находился в Перовском районе Москвы. Следующий звонок он сделал Меркулову. Но того на месте не оказалось, и он сообщил те же данные, добытые во время допросов преступников, задержанных в их собственном доме в Ногинске. Секретарша Константина Дмитриевича, который знал давно и был уверен, что она ничего не напутает и передаст шефу, как только тот появится. Клавдия Сергеевна и передала, причем сразу же, поскольку одна знала, что ни на какой коллегии Меркулов не находится, да и не было ее сегодня, а все разговоры для отвода глаз. Сам сидит, запершись изнутри в своем кабинете, потому что категорически не велел его беспокоить. Но Клавдия-то знала, что интерком у него включен, и он услышит, если она ему что-то срочное скажет. — Я понял, — ответил осторожно Меркулов. — Ни для кого меня по-прежнему нет. Спасибо, Клавдия Сергеевна. А если позвонит Плетнев или... Ладно, тогда соединяй. Умная женщина, секретарша не сразу, но поняла. Кого имеет в виду шеф под словом «или»? Утром привезли к нему на допрос Щеткина из матросской тишины, потом конвоиры уехали, сказали до вечера, а Константин Дмитриевич сразу заперся и больше не выходил. И никого не принимал, чаю не просил, не отзывался даже на срочные звонки. Небудь что-то не вдвоем с этим Сашным дружком замыслили, а может даже... Нет, не решалась Клавдия Сергеевна женщина во всех смыслах положительная приписывать своему уважаемому начальству какие-нибудь мальчишеские выходки. Однако... Ну да, с другой стороны, тот же Сашенька, в которого многие годы была по уши влюблена Клавдия, а бывало иногда даже срывалась с ним и цветы наслаждения... Отменный хулиган и босяк, у которого не было, наверное, ничего святого, являлся ближайшим другом ее шефа. И иной раз даже казалось, что, несмотря на солидность и груз ответственности на генеральские чины, они оба до сих пор способны на мальчишеские поступки, словом, два сапога пара. Ну, не во всем, конечно, но, как говорится, в тихом омуте черти-то и водятся». Вот и сейчас у Меркулова далеко не все так просто. Видно, что он ждет какого-то важного для себя известия, потому и никаких решений не принимает.